Первая воскликнула Чиури. Дальше последовали восхищенные возгласы остальных, включая Харуюки. Всё небо было абсолютно чёрным. На этом фоне красивой дугой собрались вместе бесчисленные световые точечки. Это был Млечный Путь. Галактика! Однако и число звезд и их яркость были совершенно не такими, как на аренах лунная ночь и пустыня. Несмотря на то, что мир был холоден и неподвижен, казалось, что от скопления звезд исходит некая чистая мелодия. Гигантская стальная колонна орбитального космического лифта гермес корт пронзала этот звездный мир и тянулась еще дальше ввысь. Яркий солнечный свет лился слева, освещая изогнутую поверхность. Свет падал и на корпус несущегося шаттла, отражаясь от серебряных бортов. Машина отбрасывала вправо густую черную тень. «Вот значит какой он, космос!» Прошептала Черноснежка, вытянув правую руку меч в сторону Млечного Пути. Потом тихо продолжила. «Интересно, этот цифровой задник, нарисованный сервером BB, или, скорее всего, настоящие кадры с общественных камер? Расположение звезд слишком точное?» Также тихо ответила Фука. «Конечно, даже если это настоящая картинка, она прошла через камеры, сеть и нейролинкер». Так что, скорее всего, отличается от той, что видят невооруженным глазом космонавты и туристы. Но все равно Харуюки, как наверняка и четверо его товарищей, продолжал смотреть на галактику с трудом сдерживая эмоции. Хотел бы я, если только это возможно, восхищаться этим безмолвным, холодным, но всё-таки живым миром до бесконечности. Так желал Харуюки. Увы, эти торжественные секунды быстро закончились. Сзади раздал сарёв множество двигателей. Конечно, будь это настоящий космос... Никаких звуков слышно бы не было, но, похоже, в ускоренном мире предпочтение отдавалось маленьким удобствам. Отчаянно завертев головой, Харуюки увидел несколько машин, вынырнувших из-под пространства. Впереди мчался багрово-красный шаттл, пилотируемый Блат Лепард. Чуть сзади Бэу-шаттл темно-серого цвета, команда Эш-роллера — Еще чуть позади машина «Желтого легиона». После короткой паузы из-под пространства вывалились два шаттла средних легионов. Похоже, участников осталось шесть, включая команду «Харуюки». Судя по всему, кроме Фростхорна, выбыли еще две команды. Ну, а не было изначально. Вдруг пространство сотряслось от грохота, перекрывшего рев двигателей шатлов. Над головами в пространство ввинтились три гигантских трибуны. Более 600 берстлинкеров скидывали руки и топали ногами. Купаясь в радостных воплях, шесть шатлов продолжили мчаться вдоль поверхности башни. Отлично! Соперников осталось всего пять! Голос Черноснежки вдруг изменился. Приобрел командные нотки. Хотя они сильны, победа будет за нами. Давайте оставим их глотать пыль! Харуюки и остальные выбросили вверх кулаки с решительным «да». Проверив индикатор расстояния, Харуики обнаружил, что до цели осталось меньше тысячи километров. Подсчет показывал, что если они так и продолжат лететь со скоростью 500 километров в час, им понадобится еще два часа. Однако территориальные сражения по выходным длились вдвое дольше. Если ты полностью поглощен каким-то занятием, такой временной промежуток пролетает мгновенно. Так, теперь нельзя допустить ни единой ошибки! Я не дам команде Портсан снова подобраться на расстояние стрельбы! Харуюки с удвоенной силой сжал руль и пристально вгляделся в нечто напоминающее зону препятствий далеко впереди. Однако, в следующий миг, рядом с правым бортом их шаттла, произошло нечто совершенно неожиданное — Густая тень шатла созданная солнечными лучами. Из самой её середины донёсся тихий водянистый звук, а потом оттуда выплыло нечто странное. Это была громадная тонкая пластина. Прямоугольная пластина в длину и ширину такая же, как шаттл, летела параллельно машине номер один, в двух метрах от неё Несмотря на то, что она тоже неслась на скорости 500 км в час, от неё не исходило ни единого звука, ни малейшей вибрации. И она была матово-чёрная, всасывающая весь цвет. Внешность и текстура пластины взбудоражили память Харуюки. Ему даже не пришлось очень уж стараться, чтобы вспомнить. Два месяца назад, вскоре после начала учебного года, Таинственный Бёрст Линкер вмешался в дуэль, происходившую в безграничном нейтральном поле, во дворе средней школы Умисата. Несомненно, сейчас это был тот самый Аватар, обладающий способностью превращать своё тело в сверхтонкую пластину и в таком виде незаметно передвигаться в тенях. Но что он здесь делает? потрясения харуюки вместе с роящимися в голове вопросами выплеснулись из горла в виде имени Blackвай И будто отвечая на этот возглас, гигантская пластина беззвучно расщепилась пополам. Две пластины разошлись, а потом быстро исчезли, словно растворившись в вакууме космического пространства. То, что появилось на их месте, обрушилось на Харуюки еще большим шоком. Это был Шаттл. Точно такой же формы, как тот, на котором летела команда Нега Небьюлос, только другого цвета. На его поверхности был словно небрежно рассыпан красноватый порошок. Ржавчина, одним словом. Вне всяких сомнений это был ржавый шаттл номер 10, стоящий без экипажа на правом краю стартового ряда. Хоть он и выглядел совершенно неспособным двигаться, однако четыре его литейных диска ярко сияли, и он летел на максимальной скорости. Стало быть, шаттл номер 10 вовсе не был разрушен коррозией, он всего лишь приобрел цвет аватара, который зарегистрировался в качестве его пилота — Харуюки сместил взгляд на кокпит шаттла номер 10, абсолютно убежденный в том, что он там увидит. На месте пилота сидел, молча сжимая руль, дуэльный аватар того же ржавого цвета, что и его машина. С тонким телом, словно бы состоящим из металлических пластин, скрепленных заклепками. Харуюки и с ним не впервые встречался. Два месяца назад он сражался с этим аватаром на подпольной арене Акихабара Биджи в локальной сети игрового центра в Акибе. Тише, чем раньше, Хоруюки произнес второе имя. Раст Джикса! Однако и после того, как Харуюки назвал имя, аватар цвета ржавчины сохранил молчание и даже не повернулся к нему. Он сидел, слившись с сиденьем, будто став одним целым со своим шаттлом. Взглянув на четыре кресла сзади, Харуюки обнаружил там всего одного пассажира. Нет, правильнее сказать, один набор пластин. Лишь тонкая тень сидела на заднем ряду. Это ни на что не похожая внешность, черные пластины в форме человека, могла принадлежать только лишь Блэквайсеру. Эти два бёрстлинкера принадлежали к организации, называющей себя кружком исследования ускорения. И размер этой организации, и её состав оставались практически полной загадкой. Единственное, что Харуяки про них знал, что все они обладали нелегальным устройством под названием Big Brain Имплант Чип» и пользовались им, чтобы разными способами обходить ограничения Brain Burst. Вот почему Харуяки ощутил такое потрясение, встретив этих двоих в гонке через Hermes Court в праздничном мероприятии. Он обалдело смотрел на шаттл, остолбенев от шока, внезапно ливень голосов хлынул сверху. «Эй, эй! Откуда взялся этот шаттл? Разве номер 10 не сошел?» «Если этот выиграет, что с нашими ставками?» Зрители, видимо, тоже были ошеломлены столь неожиданным развитием событий. Голоса, доносящиеся с трибун, были полны замешательства, а не восторга, как раньше – И тут Харуюки услышал тихий, словно проскользнувший в общий гомон, разговор двоих в шаттле номер 10. «На этом моя работа завершена». Этот спокойный голос, как у учителя, принадлежал Блэквайсу. В ответ раздался мальчишеский, но словно нарочно приглушенный голос. «Да, достаточно. Можешь идти». «Тогда я позволю себе откланяться, Джиксакун. До свидания, черный король» и остальные члены «Нега Небилос». «Ах ты мерзавец!» прошептала Черноснежка. Но она успела лишь чуть двинуть правой рукой, а человекоподобная тень, сидевшая в заднем пассажирском кресле, уже спрыгнула с шаттла. В мгновение ока эта тень унеслась назад, будто всосавшись в угольно на черное небо и исчезла. К этому времени Хоруюки догадался, каким образом шаттл номер 10 так неожиданно возник из тени шатла номер один. Блэк обладающий множеством странных способностей, мог, по-видимому, сжимать в черную пластину и прятать в тени не только себя самого, но и другие аватары и предметы. В пол полшестого вечера среды, когда на верхнем этаже Sky 3 открылся портал, Первыми прошли в Гермискорд не только Хоруюки и парцан На самом деле там были и Блэквайс Растджикса, но они наверняка прятались в тени башни. И как только Хоруюки и парцан разлогинились, они оттуда вышли и зарегистрировались. Вот почему их не заметил ни Харуюки, ни парцан ни Эшроллер, ни остальные, пришедшие позже. Маскирующая способность Вайса была использована не только при регистрации. Перед началом гонки стартовая площадка утонула в тени громадных зрительских трибун. Скрывшись в этой тени, Вайс и Джикса пролезли в шаттл, после чего укрыли и машину тоже. И с самого старта, оставаясь невидимыми, перебрались в тень шаттла номер один. Так они и летели совсем рядом с Хоруюки и остальными, затаив дыхание. В общем, способность Вайса позволяла ему свободно передвигаться или оставаться неподвижным в любой тени. Пока Хоруюки мысленно рассуждал, раз Джикса, единственный теперь аватар в шаттле номер 10, вновь погрузился в молчание и крепко сжал роль юки хотя и не ухватил в полной мере ситуацию, и испытывал по этому поводу нехорошие ощущения, обратился к Аватару цвета ржавчины. «Разджикса, почему ты вышел именно сейчас? Ты ведь мог бы, если бы захотел, прятаться в нашей тени до самого финиша, а потом в последний момент выйти и победить!» Джикса не только не ответил, даже не дёрнулся. Но Харуюки, чувствуя, что что-то не сходится, продолжил нажимать. «Раз ты этого не сделал, а выбрался из тени сейчас, значит, ты хочешь нормально гоняться с нами, так? Но я тоже именно этого хочу! Я буду честно состязаться с тобой всю оставшуюся тысячу километров!» «Тихо!» Это единственное слово оборвало реплику Харуюки. Голос Траст Джикса, который харуюки услышал впервые, звучал холодно и сухо, но тем не менее в нём чувствовалось что-то кипящее. «Что? Не болтай! Не говори мне всякие глупые слова! Гонка! Состязаться!» Безразлично произнеся эти слова, Раст Джикса впервые за все время повернул голову и посмотрел на Хороюки и остальных красными глазами, холодно горящими под маской, склепанной из тонких железных листов юки помнил внешность раз Джикса только по тому разу, когда Блат Лепард жестко расправилась с ним в Аки Бобиджи, но тогдашнее впечатление начисто вылетело у него из головы от этого ледяного взгляда ржавого аватара. Джикса прищурился и произнес, будто приказывая, «Вам должно быть стыдно! Вам всем должно быть стыдно за себя! Что вы упрямо отворачиваетесь от истинной цели Брейнберста!» «Ага!» «В таком случае, позволь спросить, какова же истинная цель?» Черноснежка, до сих пор молчавшая, заговорила угрожающим тоном. Даже услышав этот вопрос, Раст Джикса не выказал ни малейших признаков замешательства, он развернул голову обратно вперед и выплюнул. «Ты должна понимать, Брейнберст — всего лишь грязный лайфхак!» «Лайфхак?» Этот голос, полный сдерживаемой ярости, принадлежал такому — Крупный синий аватар попытался было перегнуться наружу, но сидящий рядом с желто-зеленым аватар дернул его обратно. Слушай ты, это только твое личное мнение. Даже если для тебя это просто штучка, которая облегчает жизнь, для нас все по-другому. Для нас Brain Burst лучшее из PvP игр. PvP. Сокращение от Player versus Player. Игра, где игроки сражаются друг с другом, а не с ИИ. Вот именно. Подхватила Скайрэйкер. И потом, ты сам себе противоречишь. Если это всего лишь инструмент, почему ты участвуешь в гонке? Почему ты показался на полпути? Если ты хочешь сражаться и состязаться, это доказывает, что и для тебя Брейнберст не инструмент, а игра. Услышав эти резкие слова... Раз Джикса сильнее съежился в пилотском кресле Харуюке показалось, что в Джикса сейчас идет какая-то внутренняя борьба И тут же несколько догадок о том, что бы это могло быть, сами собой возникли у него в голове Неужели Джикса сам хотел бы отвергнуть собственные слова? Может, он сам хотел бы сражаться как Бёрстлинкер, ощущая вкус восторга и возбуждения от дуэлей, чувствуя связь с другими игроками через дуэль? Иными словами, он хотел бы покинуть ту организацию — кружок исследования, ускорения, связывающий его. Припомнив грабителя цвета Сумерек, который принадлежал когда-то к той же организации, и когда у него был шанс сделать такой выбор, не сделал его... А может не смог сделать Харуюки на автомате спросил Ты, ты, на самом деле Хочешь перейти на эту сторону? Молчание После чуть затянувшейся паузы Раст Джикса Медленно поднял голову Которую тут же пригнул к самому рулю И снова взглянул на Харуюки В этот самый миг Харуюки понял, что со своей догадкой Попал пальцем в небо Чувством, одолевавшим Джикса, была ярость. Хаотичная, кипящая ярость, не имеющая ничего общего ни с остротой, ни с чистотой. Ненависть, направленная не на какую-то конкретную цель, а сразу на всё, во всех направлениях. Подобно, так сказать, гигантской ржавой пиле, беспорядочно размахиваемой во все стороны. Пожалейте! Проскрепел раз Джикса И тут же, убрав правую руку с руля Крепко прижал ладонь ко лбу Выглядело так, будто он сражается с невыносимой болью Но его слова постепенно начали пропитываться каким-то безумным фанатизмом И голос повышался, пока не превратился в крик Пожалейте о своей наивности, что не атаковали меня сразу, как только увидели! И почувствуйте цену, которую заплатите за это! Кричите от ужаса! Ваши глупые игры сегодня закончатся! И придёт время желаний и драк, разрушений и смертей! Нет, оно уже пришло! И сразу после этих слов Харуюки увидел, от всего тела раз Джикса стали исходить лучи тускло-красного света. Они принялись клубиться вокруг него, изгибаясь и извиваясь, как клубок змей. Мощная вибрация сотрясала шаттлы и громаду космического лифта. Стальная трасса, два шаттла и даже беспросветно-черный космос вокруг все это ярко засияло. Это не был какой-то спецприем. Поскольку в гонке полоса хитпоинтов зафиксирована, шкала спецатаки не может заполниться. Значит, это была сила воображения, рождённая в сердце Джикса. «Плохо! Это Аверрей!» — выкрикнула Черноснежка. «Кроу, отводи машину! Будет атака инкарнацией!» К этому времени Харуюки уже вывернул руль влево. В последний миг еле заметным движением руля стабилизировал шаттл, не дав ему закрутиться, и повел машину прочь от номера 10. И он услышал голос, который будто преследовал их шаттл, пытающийся сбежать на противоположную сторону башни. «Смотрите, имбецилы! Вот истинная форма брейнберста!» В окне заднего вида Харуюки увидел как раз Джикса, встал в кокпите, скинул руки и заорал. Ржавый мир!